Насредин с другом шел по пыльной дороге, как вдруг им захотелось пить. Они зашли в Чайхану, но там выяснилось, что денег у них хватит только на один стакан молока. Друг Насредина сказал, «Пей свою половину первым, так как у меня есть немного сахара, я хочу добавить его к своему молоку». «Брат, добавь сахара сейчас» и мы оба попробуем сладкого молока, — сказал Мула. — Нет, сахара не хватит, чтобы сделать сладким все молоко. Насередин отправился на кухню и вернулся обратно, держа в руках солонку. — Послушай, друг, я выпью свою половину с солью, и ее-то уж хватит на весь стакан.